Глава вторая. Ник. Прежде чем идти навстречу с генералом Орловым, я решил немного потянуть время и оформить себе новую берлогу. Местечек удовлетворяющих мой эстетический вкус, было просто море. В этот раз я нашел небольшое озеро размером около полукилометра, окруженное небольшими горами и скалами, а также скромным количеством зелени. От него тянуло свежестью, а от места в целом приятной энергетикой. Отправив умника к инопланетной тарелке, отдался новому чувству, занявшись архитектурой. Думаю, это был такой психологический разгруз. Двое суток ни на что не реагировал. Ни на вызовы Орлова и детей, ни на отчеты умника. Спокойно, не отвлекаясь, налаживал систему маскировки. Цель у меня была такая, чтобы никто сверху, а именно с самолета или спутника, ничего странного тут не увидел. То есть не меня, Никого другого. Просто озеро, как и было. Возможно, в другой раз я такую задачу решу иначе, но сейчас хотелось сделать именно так. Натянув поверх земли над территорией нужное плетение, привязал к нему инфокомп с программным обеспечением собственной разработки. Собственно, все просто. Сверху вниз все пропускается, обратно тоже, только выключая из картинки все, что не относится к природным видам. Движение воды и травы тоже пропускается. Нафига так сложно? Почему бы просто статическую картинку не отдавать наверх? А чтобы все было естественно и по-настоящему. Днем — дневное, ночью — ночное, зимой — зимнее, и все в динамике. Так как скалы, выбранные для проживания, не соответствовали по размеру моим задумкам, я реализовал варианты из фантастики, которую читал в далеком детстве. Да и опыт с тарелкой понравился. Сам дом выбурил во глубине российских руд. На глубине около 600 метров. Тут уже были кое-какие пустоты в граните, и я решил их использовать. Получился неплохой многоуровневый уплощенный пузырь с горизонтальными полами на разных уровнях диаметром около километра и несущими перегородками, дабы не валилось. Каменная основа для таких размеров в горизонтали с лихвой хватало. Если надо будет, можно еще нарастить. По крайней мере, алгоритмы расчета прочности конструкции, взятые из инета, оказались очень к месту. Правда, я подстраховывался дополнительными магическими приемами укрепления. Так вот, касательно фантастики. На поверхности скалы, выходящей к озеру, в магическом зрении обозначен вход-телепорт, ведущий вниз и обратно. Понятно, что пропускает только того, кого можно. Не знаю, зачем сделал, я ведь могу и так туда прыгнуть откуда угодно наверное, чтобы эта канура не была замкнутой. А внутри, кстати, почти везде, все стены покрыл визуальными окнами, выходящими на интересные места плато. Заодно они являлись и дверями в эти точки. Получился бункер, точка сопряжения выходов на большие расстояния. В принципе, можно и остальные земные места сюда прилепить. Хм. А дальше я занялся творчеством. Как ни странно, это оказалось приятным времяпрепровождением. Придумывать комнаты, дизайн и все это реализовывать. В этом было что-то завораживающее. Формируешь комнату нужного объема, наращивая стены, иногда чисто декоративные. А потом рисуешь магический код, овеществленную иллюзию. И темный камень превращается в произведение искусства. Нескромно так говорить о своих делах? Ничуть. Я ведь в основном полагался на интернет к которому получил неотслеживаемый бесплатный доступ. А уж в фантазии людей много чего есть, и странного, и красивого. Ну и по Лунгрии есть на что ориентироваться. Да, конечно, я не архитектор-дизайнер, и вполне возможно, что профессионал, увидев мое творчество, фыркнет и скажет что-то вроде «Ну что за отсутствие вкуса?» Но это мое отсутствие вкуса, и главное, мне оно нравится. Да и не планирую я пускать сюда дизайнеров. Ха! Специально буду проверять. Честно говоря, замучился. Километровую эту площадь оборудовать, да еще и на разных уровнях. Но это было и хорошо. Психологически я разгрузился. Правда, потом, когда все сделал и выключил музыку, что сопровождала меня все время работы, как-то поежился. Ну представьте, идете вы по огромной мраморной с позолотой зале в тишине, и только звуки ваших шагов разносятся, эхом рикошетей и шепча. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Может, зря я это затеял? Впрочем, я быстро решил проблему тишины. Так как почти в каждой комнате была как минимум одна стена, показывающая земную природу, то когда я провел сюда и звук с поверхности, откуда идет изображение, сразу все поменялось. Все тени растаяли, барабашки спрятались, а привидения решили, что у них есть более подходящие места для жизни. Около каждой стены был квадрат с отпечатком руки. Дотронувшись, можно было на стене экране вызвать список всех камер в виде маленьких изображений. Ну и выбрать любую. Рядом располагалась другая панель. Включить телепорт. В целом, мне все это не нужно было, но почему-то хотелось сделать, чтобы при необходимости кто-то другой мог воспользоваться. Впрочем, это все тоже старое доброе тщеславие. «Как тебе интерьеры?» Спросил я вышедшего из стены Умника. Он так же, как и я, мог телепортироваться куда угодно, но предпочитал следовать каким-то своим правилам. Например, использовать вот такие переходы. Умник огляделся. Если я скажу, что в восторге, обману. Я заинтересованно посмотрел на него. На мой взгляд, тут как раз было замечательно. Большая комната зала, в римском стиле с бассейном по центру на небольшой возвышенности. Вокруг колонны и пока иллюзорные растения. Думаю, реальные сюда посадить, но сомневаюсь. О них заботиться надо. И что тебе не нравится? — Ты просто забываешь, что я не человек, — грустно сказал он, — и эстетические душевные терзания не по мне. Я хмыкнул. — Зато тебе есть куда стремиться и расти. И похлопал его по плечу. — Это так, — кивнул умник. Ну а в целом, если судить по отзывам людей на строительных и архитектурных форумах про примерно похожие, все хорошо отзываются. «Кстати, как тебе интернет?» Я быстро скинул одежду и прыгнул в бассейн. «Ух, градусов двадцать, холодновато!» Впрочем, погонять энергию по телу, и довольно занятный эффект получается. Волнистый, температурный. Лег на спину и через полуприкрытые веки посмотрел на стену, вернее, на озеро, которое, кажется, находилось в километрах в пяти, но ощущалось буквально за порогом, там, где заканчивается стена. Умник сел на бортик, принял образ мальчишки и опустил ноги в воду. «Это круто! Столько информации и совсем бесплатно! В смысле, все эти данные по физике, математике и остальным наукам лежат в открытом доступе!» Умник покачал головой. «Ну а что такого?» «Да ничего, просто я тут подумал». «В вашей цивилизации любой может получить любые знания, только желания, и способности». «Ну и? Где-то платят за это, где-то нет». Умник почесал в затылке. «Да просто вдруг задумался о том, как развиваются разные цивилизации». «Ладно, ты мне лучше скажи, что там с инопланетной тарелкой. Не помер там тот инопланетянин». «Да что с ним сделается? Корми его пастой, которая вырабатывается там же, да и все». Это биоробот какой-то, правда, умный, вроде средненького эскина. Если сравнивать, как необразованный землянин, которого обучили узкоспециализированным действиям. Но никаких чувств и эмоций, кроме примитивных. Голод, холод, боль. Ты его там не пытал случаем? За кого ты меня принимаешь? Ненатурально возмутился умник. За сумасшедший искусственный интеллект, хмыкнул я. Умник надулся от обиды или сделал вид. «Ладно, а что все-таки с тарелкой? С супницей, что ли?» Я недоуменно посмотрел на него, но сразу же понял, что он шутит. До сих пор, бывает, не соображу. «Забавно», — улыбнулся я. «Именно с ней». «А что с ней не так?» Умник поболтал ногой в воде и понаблюдал за волнами. «Кстати, интернет очень помог с информацией из разных областей науки. Я многого и не знал». Да и немало появилось за прошедшее время по сравнению с теми знаниями, что были у тебя в субноуте. Так вот, основной двигатель заточен на использование магнитного поля Земли. Практически вечный двигатель. Точнее, псевдовечный, поправил я. Да, пока существует поле Земли, он будет работать. Или пока не сломается. То есть, в космосе он не летает? Удивился я. Почему летает? У него там есть несильный гравитационный двигатель, который позволяет летать и между планетами системы, но не более того. И не быстро, собственно. Такое ощущение, что он вспомогательный. Зато на Земле у него просто исключительная подвижность и маневренность. А гравитационный двигатель работает как компенсатор. В целом система довольно простая, но простота гениальная. Все четко подогнано и работает как часы. Может и под водой передвигаться, но хуже. Но и оружие кое-какое есть, энергетическое. Никакого даже намека на кинетику. «Значит, основное назначение — полета в атмосфере», — задумчиво проговорил я. «Не просто в атмосфере, а в атмосфере планеты, имеющей магнитное поле». «Интересно. А наши знают о таких технологиях?» Умник поднял палец. «А это самое интересное. Я нарыл в интернете описание всех этих технологий, но с упором на земные подходы и школу. И ты знаешь, похоже, земляне уже обладают такими технологиями. Думаю, они, то есть вы, земляне, уже имели доступ к этой технике и смогли на ее основе воссоздать ее и даже развить. Вернее, творчески переосмыслить и перекомпоновать. Причем все это уже используется и даже в гражданской жизни. Зачем тогда ловили тарелку и почему продолжают развивать атомную энергетику? Недоуменно спросил я. Думаю, им раньше попадались лишь обломки или частично неисправные агрегаты. А может, хотят еще что-то поиметь? Мало ли. А насчет атомной? Так ведь космос же. Там бесконечного магнитного поля нет. А может, еще какие технологии используют, о которых в интернете просто молчат? Понятно. Нам что-то полезное там есть? Смотря что тебе нужно. Умник пожал плечами. «Да, пожалуй, для нас это все бесполезно, разве что с точки зрения общих знаний. Жаль, что ты не умеешь формировать мемокопии, я бы себе эти знания загрузил в голову. Мне понравилось так обучаться». «Хм...» Я удивленно глянул на засмущавшегося умника. «Что?» «Ну, в общем, мемокопии — это ведь тоже атловские технологии. Немного ментальных конструкций, немного инфомагических плетений по работе с мозгом, кстати, частично пересекающихся с эльфийскими. Или наоборот, те пересекаются с инфомагическими. Или же алгоритмы для биокомп контролирующего мозг. Вот. Умник чуть ли не пошаркал ножкой. От неожиданности я ослабил контроль над своим телом и сполз вниз, чуть не нахлебавшись воды. «Блин, умник, не ожидал!» Я выплюнул воду. «Что ж ты раньше молчал?» А я раньше и не знал и не умел ничего подобного. Вот как мы встретились и как ты начал это использовать, так и я пытался разобраться. Просто говорить-то не о чем было. А сейчас, значит, научился? — Ну да, — кивнул умник. — Так что теперь могу знания формировать для загрузки. Если хочешь, и тебя научу. — Так я вроде и так умею. Умник подсокал языком. — Ник, Ник, очнись. Ты умеешь делать мемы копии на основе своих знаний. И для тебя же в этом смысла нет. Разве что кому-то другому передавать. А я разработал алгоритм работы, то есть программу, совместимую, например, с твоим биокомпом. кодовая эта база та же. Скажем, загружаешь обычную книгу-учебник в биокомп, делаешь кое-какие настройки, в основном связанные с особенностями твоего мозга, интеллекта и еще некоторыми параметрами. Я потом расскажу подробнее. Обрабатываешь информацию алгоритмом и на выходе получаешь что-то вроде мема копии, готовой к загрузке в мозг». «Но, в принципе...» — медленно произнес я и снова на мгновение погрузился под воду, чтобы остудить лицо, вдруг ощутив жар. «Что-то такое в голове крутилось!» Умник ухмыльнулся. «Зато твой способ получать знания через астрал — это уже для меня что-то запредельное!» — слегка успокоил он меня. «А ну-ка, скинь мне такую мемокопию о том, как их делать. Посмотрим, насколько это эффективно». Умник хлопнул себя по лбу, и даже звук соответствующий был. «Да уж, такой умник мне намного больше нравится». «Точно, дай мне минуту». Умник замер, отдав делу почти все ресурсы. Пока он отключился, я думал, «Это ведь на самом деле круто. Мемокопии с мозга или из астрала тоже не слабо» но они как бы магические, крутизна ожидаема. А тут фактически чистую информацию можно загрузить в голову. Студенты бы за такое отдали последние трусы. Впрочем, надо еще протестировать эту технологию, пока есть только слова умника. Мне же все не кажется таким безоблачным. Должны быть подводные камни. Например, не разовьешь тело, как при передаче знаний через мои мемокопии. Но мне все равно. «Не зря умник носит свое имя!» «Готово!» Мой друг очнулся. «Лови прогу и пакет информации для нее!» Через мгновение в моем биокомпе появилась новая программа. Я назвал ее «Учитель». Умник же продолжил говорить. «Пакет информации поставь на вход программы. Это наполовину готовая мемокопия. И ее надо подогнать под твой мозг. Там есть два режима. Подготовка с нуля это для абсолютно новых данных, которые еще предстоит подготовить, и мемонастройка, финальная подгонка. А потом, когда будет готово, такой пакет необходимо запустить. Следуя таким простым указаниям, я все проделал и получил уже готовый для меня набор данных. Ну что ж, умнику я доверился давно и бесповоротно, так что намеренного вреда от него даже не ожидал. Будем надеяться, что и ненамеренного не будет. Я перевел взгляд на пакет информации, увеличившийся в полтора раза по сравнению с поданным на вход, и запустил его. Что-то мигнуло, ругнулась защита биокомпа, и... ничего не произошло. Лишь поступил сигнал от защиты, что ментальное воздействие заблокировано. Я хмыкнул, создал правило пропустить этот пакет информации, и снова его запустил. Теперь не просто мигнуло, а вспыхнуло что-то, и мое восприятие слегка поплыло. «Но ненадолго». «Ну как?» Откуда-то издалека донесся до меня голос умника. «Сейчас, не мешай», — пробормотал я, пытаясь понять, что изменилось. И стоило мне подумать про разработку умника, как я сразу же как бы вспомнил давно забытое знание, а именно весь алгоритм работы этой системы. Правда, некоторые моменты остались для меня непонятными». То есть я вижу, понимаю, что этот модуль делает, но не понимаю, как и почему. И это примерно 30% от общего знания. Хм, задумчиво протянул умник. Видимо, у тебя просто отсутствуют нужные сведения, которые и затрагиваются в этих местах. Ага, интересно, откуда они у тебя? Буркнул я. Вот здесь, смотри. Ну-ка, сформируй недостающие. Через минуту умник скинул еще пакет. Полтора раза больше предыдущего. Забавно. Уже не особо раздумывая, я прогнал данные через биокомп и запустил. Снова мнимая вспышка и... Ха! Если мысленно пройтись щупом внимания по данным, уже заложенным в голове, то они впечатываются все сильнее. Ну а что там с дырками? Закрылись? Нетерпеливо спросил умник. Я покосился на него. Не полностью... Тех данных тоже есть места, непонятные мне, но меньше. Думаю, что исходный пакет может вырасти и довольно значительно. Мои слова подтвердились. Финальный, полностью самодостаточный пакет информации оказался где-то на порядок больше. В основном за счет понятий и знаний из области мозговой деятельности, причем земной. Хотя все равно именно этих знаний было достаточно, только чтобы понять, что к чему. Думаю, шаг в сторону, и все снова превратится в непроницаемый туман. Придется побольше уже тематической информации грузить. Нормально, удовлетворенно кивнул я, мысленным взором несколько раз пройдясь по всему блоку и полностью осознав описанное. Насчет оптимизации пока ничего сказать не могу. Надо подумать, а может еще кое-что подучить. Но на первый взгляд вышло весьма достойно и стройно. Умник разулыбался. «У меня тоже есть кое-что стоящее примерно в этом плане», — сообщил я. «Так, на чем бы попробовать?» — я задумался. Умник выжидательно смотрел на меня, все так же взбалтывая воду ногами в бассейне. Я же вылез и прошел в центр залы. Подумал немного и достал из пространственного кармана исследовательский раком, вымененный на корабле. Жаль, маленький космический кораблик здесь не поместится, а идти в другое место не особо хотелось. Впрочем, для начала и этот вариант пойдет. Что это? Удивленно глядя на бесформенную кучку связанных друг с другом каких-то деталей, формой напоминающую экскременты огромного динозавра, спросил умник. Я пошевелил кучку ногой. Вернее, попытался. Тяжелая. Сдвинулись лишь несколько ближайших деталек. Это типа исследовательского робота, применяемого учеными на планетах, в внеземных спутниках и в прочих объектах. «Забавная штука. И как она работает?» «Вот, в этом все и дело. Я не знаю. Но сейчас кое-что покажу тебе». Я присел на корточки перед Ракомом и дотронулся до него рукой. Почему-то тактильный контакт помогал. «Так, как там я придумал? Пробовать-то по полной еще не пробовал?» «Вот тонкая ниточка. Вернее, не так». Не ниточка, а слаборазличимый флер информации, связанной с ракомом. Ну, это обычно. Только мне эта информация не нужна. Она всего лишь запись, происходившего с аппаратом раньше. А ведь что мне нужно? Инструкция по эксплуатации. И не важно, что ее на самом деле может не существовать. Или она существует в бумажном варианте. Каждый объект связан с астралом множеством нитей порой совсем странных или, на первый взгляд, несущественных. Эти объекты просто вплетены в невидимую, простым смертным реальность, за счет вариантов своего развития, являющуюся более многомерной, чем обычная реальность. И это я упрощенно говорю, сам ведь как дитя тут тыкаюсь туда-сюда. Но у меня есть определенное преимущество перед другими. Частично я могу ею управлять, вернее, заставлять делать то, что мне нужно. Правда, надо правильно сформировать запросы действия, а также вектор, направление и приложенную силу, энергию. Вот сейчас в астрале, которую мне вчера удалось, внезапно, не сразу даже понял, что это, частично визуализировать в реале. Или я так просто думал. Видимая только мне астральная копия объекта, возможно, это чисто мое воображение, буквально облепленная хитрым образом закрученной графемой, Чем-то отдаленно напоминающей спираль ДНК стала притягивать к себе связанную с ней информацию. Протекая через графему, разбиваясь на ее узлах, поток истончался практически до нуля. Однако остатки информации, вспышками, звездочками, пусть и очень редкими по сравнению с первичным потоком данных, стали стекаться в отдельный мешочек, который постепенно наполнялся и рос. Он как живой менял свою форму, то там выпитится, то сям. Информация стыковалась и приобретала целостность, при этом излучая светло-голубой свет. Скоро рост прекратился. Интересно, что на все про все ушло несколько секунд. Подготовка заняла какое-то время, но вот именно сбор информации — несколько секунд. Я мысленно сорвал с ветки мешочек и обратился к умнику, уже полностью перейдя в реал, показывая на добычу. «Видишь суслика?» «Нет», — недоуменно отозвался он. «Вот!» — протянул я, вглядываясь в живой шарик, который превратился в мешочек. «Похоже, только я его и видел. А он есть!» Резким мысленным усилием я всосал его. Вот и посмотрим сейчас, глюк или это моего восприятия, или реальность. На самом деле я не был уверен в результате. Это пока я занимался архитектурой, а одним потоком сознания все-таки ковырял разные техники или пробовал реализовать какие-то мысли порядке бреда или просто посмотреть, что получится. Вот и эту мысль попытался реализовать, а тут умник со своей разработкой. В отличие от загрузки, производимой умником, которая сопровождалась какой-то вспышкой, мой вариант вызывал ощущение давления на мозг. Будь-то его кто-то сжал в руках. Болевых ощущений не было, но вот это давление... Через мгновение оно от внешней границы мозга дошло до центра, и там слегка кольнуло. По ощущениям, где-то внутри появился лишний комочек чего-то, что раздражало своей народностью, как камешек в ботинке. Это меня напрягло. Мысленно я нащупал этот орешек и постучал по нему. И тут он взорвался, выплескивая наружу волны воды, которая затопила мое сознание, а потом просто впиталась или ушла через множество отверстий. И вроде бы все устаканилось. «Уф!» Я вытер выступивший на лбу пот. Ну и ощущение. Получилось? Умник дистанционно мониторил мое состояние. Сейчас проверим. Я посмотрел на раком, и тут у меня стала всплывать информация. То же действие. Провести мыслью как щупом от начала до конца по пакету данных полностью вывел ее на уровень осознания. Ага, получилось. Забавно. Интересная штука этот раком. Я обошел его по кругу. Может приобретать любую форму. Каждая часть его, каждый микромодуль ⁇ самодостаточный кирпичик, который цепляется к любому другому такому же кирпичику. В общем, может приобрести любую форму. Распределенная обработка данных. В каждой части аппарата свой инфотронный микропроцессор, который при соединении с другими значительно увеличивает свою мощность. Может образовать множество отдельных независимых модулей обработки информации или, наоборот, один супермощный. Техническая часть тоже изумительная. Каждый микромодуль может трансформироваться в весьма широких пределах в зависимости от задачи. Может стать микролопатой, а может лазером или собрать автомобильчик. Может в рыбу превратиться и спокойно плавать в кислотной среде. Да, только управлять. Вернее, задавать первоначальную задачу нужно через уник. Я почесал подбородок. Или через эскин. Умник встал рядом со мной. Угу. А знаешь, я повернулся к другу. Было бы неплохо создать все протоколы обмена информации земной техники и внедрить в нашу. Чтобы не пользоваться промежуточными системами вроде нашего крота. Кстати, как он? Вполне неплохой аппаратик по мощности технической части уже превосходят твои инфокомпы, урезанные инфосерверы. Но до самих инфосерверов, конечно, не дотягивают еще очень сильно. Ну на то он и буник, большой универсальный информационный комплекс. Судя по названию, он должен быть одним из самых мощных суперкомпов. Если только у них не существует какой-нибудь збуник. Умник улыбнулся. Типа супер большой и далее по списку. Я тоже улыбнулся. Возьмешься за задачу? А ты? Да надо бы и другими делами заняться. Вон, генерал уже копытом бьет. Несколько раз выходил на связь. А зачем ты так сделал? Я вопросительно посмотрел на умника. В смысле, потерялся на несколько дней. А — -а -а, Я хмыкнул. Опасаюсь я местных спецслужб. То есть? Ну, напрямую давить на меня. Они не смогут, это ясно. Сделать что-то неприятное, видимо, тоже, хоть это и вопрос. А вот психологи тут спокойно убедят растение, что оно тигр, и оно таки пойдет ловить косуль на завтрак. Я же мягкий человек, неопытный в этом плане, доверчивый. К людям всей душой они этим пользуются. И снова вопросительно посмотрел на зафыркавшего умника. «Чего?» «Нет-нет», — замахал он руками, — «продолжай». «Вот». Такими резкими телодвижениями, как я надеюсь, сбиваю им разные планы, которые они могли в отношении меня выстроить. Ну да, ну да. Или получше их проработать, привлечь больше сил. Может и так. Вздохнул я и мысленным усилием засунул раком обратно в пространственный карман. Потом еще поиграю с ним. Вдруг к тому времени и умник сделает то, что нужно, и не придется извращаться с управлением. Ладно. Дай мне пакет информации по тарелке и инопланетнику. Может пригодится в торговле с генералом. А в том, что торговаться придется, я почему-то не сомневаюсь. Катя Орлова. В комнате без какой-либо мебели, кроме одинокого табурета, танцевала девочка. В голове звучала красивая музыка, под которую она и подстраивала танец экспромт. При этом она постоянно контролировала свои движения по экранам, которыми были обклеены все стены помещения. Суник иногда делал стоп-кадры особо неудачных поз или, наоборот, получившихся исключительно замечательно. На отдельной стене транслировалась нарезка движений известных танцовщиц, на которые Катя иногда бросала заинтересованные взгляды, а то и просто останавливалась, чтобы разобрать движение. Часто рядом с ней появлялся виртуальный партнер-тренер, Впрочем, с ним можно было отрабатывать лишь общие бесконтактные передвижения. И скины тренеры очень хорошо ставили движение или поза на начальном этапе, и лишь в некоторых случаях мог подключиться реальный тренер-человек, который решал возникшую трудность. На самом деле танцами Катя занималась время от времени. Не профессионально, а для общего развития. Впрочем, ей нравилось, но отдавать все силы этому она не собиралась. Внезапно, в стене, деформируя изображение, открылась дверь и в комнату вошла Елена Васильевна. «Привет, бабуль!» Катя вытянула ногу и поставила ее на хореографический станок. Нагнулась, нагрузила мышцы на растяжку. «Что-то ты закисла дома, Катюша!» Елена Васильевна с одобрением смотрела на внучку. «Суник сказал, что ты и на улицу почти не выходишь. Что случилось?» Катя выпрямилась и поменяла ноги. Ну, тебя нет, Сережа улетел. Подруги на каникулах тоже разлетелись в разные уголки страны, а то и за границу. А одной куда-то ехать не хочется. Понимаю, кивнула Елена Васильевна. Она считала, что внучка просто еще не пришла в себя после похищения. А как тебе твой дядя? Дядя Ник? Ну да, вроде он что-то обещал вам с Сергеем. Да, девочка выпрямилась и, немного попрыгав, села прямо на пол. Обещал покатать на драконе, но почему-то не отвечает на вызовы. А так, если тебе интересно, мое мнение, интересный дядечка и очень сильный одаренный. Понятно. А ты все же сходи хоть в лес или на речку. Сейчас там безопасно, а то совсем заскучаешь. Я подумаю, кивнула девочка. Буквально через секунду после того, как бабушка вышла, перед глазами Кати запрыгал чертенок, который размахивал транспарантом с надписью «Сережа». Как сказал дядя Ник, это секретная такая болталка, о которой, если не говорить, никто не узнает и не сможет ее отследить. Где она по-настоящему в теле находилась, Катя не поняла, но вроде бы дядька ничего такого с ней не делал. И все равно это круто, такой маленький и очень полезный секрет. Мысленным усилием Катя ответила на вызов. Точно так же, как на вызов обычного уника. Самое интересное, что не было ложных срабатываний. Устройство будто понимали, к какому из них направлена мысль. «Привет!» Вихрастая голова Сережи казалась почти лысой. Его торчащие во все стороны волосы просто терялись на почти белом, выжженном солнцем фоне неба за его спиной. Там, кстати, и море плескалось чуть ниже. «Чего звонишь?» — нахмурилась девочка, хотя на самом деле обрадовалась звонку. Но нельзя же сразу показывать свои чувства, а то сядет на шею и подумает еще бог знает что. «Твой дядька не звонил? А то я его вызывал, но он не ответил». «Значит, занят». Катя села на шпагат и немного покачалась, прислушиваясь к своим ощущениям. «Не хочешь в море искупаться? Давай я, наверное, через уник перезвоню. Хочу показать кое-что, а то я не понимаю, как через болталку произвольные картинки передавать». Катя усмехнулась. «Не надо. Посмотри, справа вверху есть еле заметная полукруглая стрелка. Выбери ее, и я увижу то, что видишь ты». «Ух ты!» — восхитился Сережа. «А я ее почему-то не замечал. Тут еще и шестеренка какая-то». «Сережка, кто из нас мальчик?» — возмутилась Катя. «Это ты уже должен был все раскопать насчет этой болталки, а не я». Тем временем она с удивлением смотрела, как рядом с изображением друга появился вид скал, омываемых морем. Место, куда смотрел Сергей. Переводя взгляд попеременно на каждое изображение, она тем самым заставляла его как бы выходить на передний план. — Не бурчи, как старуха! — весело ответил Сережа, балуясь с настройками. — Видишь эту красоту? И вода вполне приемлемая. Катя поморщилась. «Все-таки далековато до вас лететь. И чего вы не остались здесь?» «Не знаю», — пожал плечами мальчик и лег спиной на теплый песок. Перед глазами Кати возникли изображения Сережи на песке и небо. Мать что-то резко засобиралась и сразу же на работу вышла. Сейчас на несколько дней осталась в своей подводной лаборатории. «Конечно, там красиво, но ведь и дома бывать надо. В общем, я снова полностью свободен», — Сережа улыбнулся. «Не вздумай вытворять всякую фигню от безделья!» «Да что ты наговариваешь?» — расслабленно пробормотал мальчик, щурясь на солнце. «Что, даже братец твой тебя не достает?» «У него практика началась. Уехал со своей группой на Курилы. Да еще, кажется, с девчонкой какой-то познакомился. Совсем про семью забыл. А тут у нас хорошо. Не курорт, конечно, но все равно замечательно». «Ты там осторожнее», — сказала она. «Вдруг еще какие-нибудь похитители нагрянут?» «Не верю я. Скорее, нас случайно прихватили. Да и служба безопасности дала только одну рекомендацию — брать с собой раком. Вон он, наш Рекс!» Сережа мельком глянул в сторону, и Катя увидела большую овчарку, лежащую в позе сфинкса. «А еще мне на уник поставили дополнительный скин безопасности. Так что я теперь на постоянном контроле. А тебе разве не поставили?» «Ну да, было что-то такое», — кивнула Катя. На самом деле ей просто заменили уник. Дед постарался. Сказал, что это более надежный в плане личной безопасности аппарат. «Ладно, загорай», — вздохнула Катя. «Глядишь, тоже на речку схожу. Заразил ты меня. Поговорю с бабушкой или дедушкой. Может, разрешат к тебе слетать». «Давай-давай, я буду ждать, если что. А то скучновато одному». Ник. Телепортнулся, значит, я в стольный град Новосибирск. До сих пор не привыкну к такой трансформации реальности. Столица и не Москва. Надо бы, кстати, мотнуться туда тоже. Был я там несколько раз, в основном по историческим местам прогуливался. А что там сейчас? Интересно же. Правда, загрязнено все согласно данным службы очистки. Но мне бояться особо нечего. Еще бы в Питер слетать, да вот под водой он почти весь. И вроде как у властей уже есть планы по его восстановлению, то есть вытаскиванию из-под воды. Слишком ценные там исторические памятники. Такое никто в здравом уме забрасывать не будет. Ладно, это все потом. А сейчас меня волнует кое-что другое. Походил я немножко по астралу, посоздавал кое-какие поисковые глифы и графемы, и астральная сорока принесла на хвосте информацию, что кое-кто продолжает меня сильно искать. Причем именно в столице. Ничего конкретного, кроме того, что это несколько отдельных команд, судя по эгрегориальной связи между их членами. Выглядело это как с десяток тучек разного размера, разной темноты и степени чужеродности, что ли. Не знаю, как это назвать. Одна тучка больше напоминала дырявый туман, сильно интегрированный с остальными отражениями в Астрале. Как я понял по ощущениям, это местные власти или спецслужбы. Эта мысль блестяще подтвердилась, как только я решил найти отражение генерала Орлова в Австралии. Часть этого тумана тогда изменила свой цвет, как бы показывая его. Понятно, что все это лишь мое воображение, но ведь оно формируется по вполне реальным закономерностям, уже доказавшим свою эффективность, поэтому верить очень даже можно. Честно говоря, я удивился такому большому количеству интересующихся мной сообществ. Конечно, не факт, что кто-то из них знает и ищет конкретно меня. Возможно, их привлекают события, участником которых я являлся. Надо прикинуть, каким образом можно разузнать, что они про меня думают. Зато вот эти три тучки связаны со столицей, как я и предположил. Вернее, две. Третья, относящаяся к российским спецслужбам, выпускала щупальца куда-то вдаль. А вот две компактные — те, кто мне нужен. Упс. Я с трудом рассмотрел еще одну тучку, очень маленькую. Вернее, не тучку Эгригор, а так. Образ какой-то непонятный. Сейчас применим к нему регрессию. С трудом, но вроде выходит. Образ становится более плотным. Пробуем привязать его к каким-то визуализациям. Точнее, пытаемся его визуализировать. Почему-то всплывает образ напавшего на меня и благополучно умершего японца. «А, ну понятно». Забавно, что от него идет тонкая нитка, которая пересекается с чем-то вдали. Туда же идут, вдруг проявились, такие же нитки от других тучек. А еще этот японец оказался связан ниткой с нашими спецслужбами. Бррр, я даже головой помотал. Как все запутано. Хотя, конечно, последняя связь объяснима. После смерти японца служба безопасности не могла им не заинтересоваться. Ну да ладно... «Раз уж получилась такая визуализация, может и с другими прокатит?» Эта мысль мне понравилась, и я попытался визуализировать все, что связано с этими тучками. Разболелась голова, но вроде бы смутно увидел какие-то лица. Все не русские. Да еще и перспективное направление, где могу с ними столкнуться, увидел. Все, хватит и этого. Я так и не понял, связаны ли те, кто меня ищет, с похищением племяшки. И это немного расстраивало. Но в любом случае угрозу надо купировать. А там посмотрим. Это даже занятно. Не участвовали бы во всем этом родные, совсем весело было бы. Можно было бы поиграть. Впрочем, и сейчас это не особо мешает. Я решил пройтись по городу, посетив разные места. Для этого кое-где использовал телепортационные переходы, чтобы максимально покрыть город. За такси-то заплатить мне нечем. Вообще нечем. Даже такси литки для людей в возрасте, наподобие того, что ввезло меня в Артемьеве, там была бесплатная услуга – доставка с вокзала. Тут не хотели меня слушать без оплаты и без уника. Но через час я сообразил, что туплю не по-детски. У какого-то большого стеклянного комплекса я взял один из свободных литков. Они спокойно лежали в специальных местах. Причем многие люди их бросали, скажем, перед зданием, и литок сам отлетал на ближайшую стоянку. Удобно. Так вот, взял я такой литок, он закономерно никак не отреагировал, разве что слегка изменился электромагнитный фон. Думаю, он пытался связаться с моим уником. Ну а дальше я полетел на нем, используя левитацию, гравитацию и прочие магические фенечки. Со стороны вид совершенно нормальный. Правда, Литок иногда подергивался, пытаясь выполнить программу по перемещению на ближайшую точку парковки. Он ведь считал, что свободен. Но ничего не мог поделать против магии и вскоре просто замер. Наверное, его мозг решил, что сделал все, что мог, и такая его карма. Я погладил ручку. «Молодец, коняшка, понимаешь все. Ты не беспокойся, я полетаю чуток и отпущу тебя». Главное, чтобы тут для литков не было центрального диспетчерского пункта. Для такси сам бог и история велели. А вот для литков вы, знаете, об этом ничего не сказано. Поэтому я решил забить. Тем более, что это не особо опасно. Если меня станет отслеживать служба безопасности, ну и пусть. Я вроде пока с ней не в конфронтации. А если чужаки смогли туда влезть, то и хорошо». Надо сказать, полет на высоте человеческого роста на летке был очень интересен. Многие так летали, создавая фантастический многоуровневый вид перемещающихся людей. Пешком, кстати, тоже ходило полно народу. Выше я подниматься опасался, чтобы не привлекать внимания. Но ровно до того момента, пока не увидел, что несколько человек на точно таких же летках улетели на верхотуру многоэтажного здания, такого высокого, что оно даже терялось в тучах. Вернее, это был такой визуальный эффект из-за цвета здания. Или у него имелась внешняя компьютерная завеса. Пришлось цепляться к кроту и проводить поиск в инете. Да, действительно, некоторые взрослые могли летать выше, если прошли соответствующее обучение по управлению летками на высоте и имели на себе спасательное оборудование. Обычно оно выглядело как специальный пояс, в котором находился высокотехнологичный парашют, причем роботизированный, с несколькими уровнями спасения. Соответственно, пока его нет на поясе, высоко не полетаешь. Значит, летал я, летал, любовался окрестностями. Когда надоедало, заруливал за угол здания и через телепорт вылетал в другом районе. А иногда так и летел через дома, редкие озера и парки. Интересно было посмотреть, что получится смогут ли меня отследить. Наконец, в какой-то момент понял, что меня ведут. Примечательно то, что за мной следовали тоже на летках. Логика понятна. Где-то и как-то засекли, взяли нужное оборудование и подтянулись к месту перехвата. Летели они пока на достаточном отдалении, чтобы не бросаться в глаза. Вариант, что это безопасники, я сразу отбросил. А через некоторое время, когда до преследователей добрались мои конструкты, и удостоверился в этом. Такой замечательный разрез глаз ни с чем не спутаешь. Вот интересно, неужели русских наемников не могли найти? Непосредственно за мной летела девушка лет двадцати, в стильном кожаном прикиде. Прямо как из моего времени. Крот, с которым я не разрывал связь, тут же выдал мне картинки, И оказалось, что это местное увлечение молодежи в текущем сезоне. Косплей такой. И как раз в связи с этим в столицу приехали школьники с японского анклава Англо-Австралии. Какой-то культурный обмен. Это хорошо, что есть подобные события. И такое бывает почти всегда. Одновременно и воюют, и как-то пытаются совместно жить на других уровнях. Чуть подальше и по сторонам сопровождали еще два человека. Красиво. Прямо классический загон добычи. Наверное, я бы испугался, если бы был обычным человеком. А тут и стероиды в мышцах булькают, и сценарий вроде бы сам придумал. Можно и повеселиться. Единственное, что меня беспокоит. Неужели они не боятся службы безопасности? Засветиться там или вообще провалить дело? Неужели думают, что смогут переиграть безопасников? Или им пофиг? Непонятно. А значит, я не совсем разбираюсь в местной жизни. Служба безопасности России. «Шеф, объект появился в столице. Его на летках преследуют группы из Перехватить их или помочь ему?» Через минуту молчания. «Не надо. Кажется, я догадываюсь, чего он добивается. Пока наблюдать, но быть на подстраховке. Рианмобили также подготовьте. Я почти уверен, что они понадобятся». Ник. Нет, я точно в фантастическом фильме. Летаю на самокате по городу. Люди вокруг также. Хотя их не особо много, в пределах видимости около десятка. Остальные понизу передвигаются. Низенько, низенько. Здание футуристического толка. Рекламы какой-либо вообще не видно. Хотя это, наверное, потому что я безуника. Кстати, а ну-ка, Кротик, скажи, что сегодня нам подают в столице для развлечения? Ага, симфонический оркестр, бессмертный Чайковский. Музеи, круглосуточные. Библиотеки, вот террас, тоже круглосуточные. Но не просто так, а с какими-то культурными встречами и разговорами глаза в глаза. Так и прописано в программке. Дальше кинотеатры, нет таких. Зато есть нечто подобное – массовые, динамически меняющие сюжет постановки с полным погружением, в которых участвуют все присутствующие. В принципе, насколько я понял, в любом месте, например, дома, тоже можно погрузиться в какой-нибудь виртуальный мир с помощью уника. Но и в таких массовых сборищах есть свои фишки и особенности, от чего люди и ходят. Разные инсталляции на тему последней войны. Посмотрел я фотки из Энета, брр, какие-то ужасы, чем-то перекликаются с теми японскими музеями про Нагасаки с Хиросимой, которых уже нет вместе с большей частью Японии. За счет компьютерных технологий все эти инсталляции максимально реалистичные, а потому сильно бьют по нервам. Правда, есть типичные, хоть и объемные картины, типа «Писающий мальчик разрывает пасть кашалоту». Ладно, ладно, шучу. Тем не менее, картины, изображающие какие-либо чувства, вполне цепляли душу. Например, солдат в скафандре, стоящий на платформе в космосе, с которой он смотрит на Землю, где расцветают ядерные взрывы. Или лицо ребенка, в наполненных слезами глазах которого отражается огромная волна цунами. Все настолько четко проработано, что можно было бы сказать, что перед тобой фотография но из-за некоторой гипертрофированности образа понимаешь, что это все же рисунок. Нет, ну их нафиг такие переживания. Слишком сильно воздействуют на мою тонкую натуру и заставляют страдать. Не буду смотреть. Как там мои преследователи? Ага, они приближаются. Видимо, пока не знают, что делать или просто выжидают удобного случая. Ладно, совместим тогда. Это будет занятно. К тому же у меня есть план, и мне тоже надо подготовиться составить правильный алгоритм для сложного конструкта, идея которого пришла в голову. Все-таки чародейские алгоритмы не магические, простые, их создавать легче, чем подобного уровня магические, однако в виртуале не особо погоняешь для проверки. Вообще я недоволен своими успехами в астрале, да и им самим. Очень много там о логичности. Да, мне удается кое-что в нем делать, Но это все так, фигня на постном масле. Надо что-то предпринимать. Не нравится мне темп моего прогресса». Почти все мероприятия под открытым небом были бесплатными. По крайней мере, люди спокойно приходили, уходили, и никто их не останавливал. Конечно, может быть, оплата автоматом снималась, но на меня никто не обращал внимания. Немножко полетав и разочарованно убедившись, что никто нападать не собирается, я решил не тратить время, а просто посмотреть на народ. В столице наличествовало огромное количество парков, просто зеленых участков, где люди собирались как для гуляний, так и для каких-то мероприятий. Были участки, где они могли также что-то себе приготовить, вроде шашлыков или других блюд. Стояли небольшие автоматические киоски по продаже напитков, мороженого и прочего. Как я понял, многое просто синтезировалось на месте. К сожалению, оплата также автоматом снималась с персонального счета, то есть без уника не получишь ничего. Мне аппарат мороженки не выдал, собака. Я ходил и смотрел на лица людей. Странно, но меня это захватило. Лица были разные, светлые, темные, европейские и восточные, чистокровные и смесь раз. хотя, конечно, русаков было подавляющее большинство. Они выражали грусть, радость, задумчивость или беззаботность. И нигде, ни разу я не увидел во взгляде обреченность, страх или безысходность. То же самое отсутствовало и в чувственной сфере, и на ментальном плане. Это хорошо. Глянув мельком на внутренний радар, где отображались метки преследователей, я отправился дальше. Сегодня были какие-то гуляния, посвященные непонятному мне празднику единения. Потом посмотрю, по поводу чего он. А пока я прогуливался, впитывая эмоции и чувства, щедро разлитые в этом локальном пространстве. Внезапно я наткнулся на внимательный взгляд мальчишки лет пяти. Он смотрел точно на меня и одновременно как бы сквозь. Заинтересовавшись, я посмотрел его верхний ментальный слой. Там было пусто. Если бы не возраст ребенка, я бы решил, что он находится в трансе. Примерно так это состояние обычно выглядит на ментальном уровне. Рядом с ним стояла, видимо, его мама, которая как раз что-то у него спрашивала. Но я уже прошел мимо и выбросил случившееся из головы. В Новосибирске. «Борис, что-то случилось?» Юля обеспокоенно смотрела на сына. Иногда, довольно редко, он непроизвольно погружался в себя и в такие моменты не реагировал на окружающие. И тогда надо было за ним приглядывать, чтобы он куда-нибудь не влез. В медцентре сказали, что у него задатки очень сильного яснознающего, и пока он не научится себя контролировать самостоятельно, а скорее всего это придет с возрастом, его надо поддерживать. Правда, кое-какие уроки с ним проводили, чтобы направить развитие в нужное русло. Вот и сейчас случилось что-то подобное. «А?» — очнулся мальчик. «Что-то случилось?» «Нет», — удивленно пожал плечами Борис, — «мне просто показалось...» «Что показалось?» «Что мимо прошел кто-то огромный, сильный и опасный...» «Опасный?» — Юля оглянулась, пытаясь увидеть того, про кого говорил ее сын. «Ага, но не для нас, не бойся, мама, не для людей, и он совсем не злой». Борис зацепился взглядом за летящий мимо проекционный шарик, на котором смешной заяц надувал щеки, и тут же забыл о том, что говорил.